Глава 62. Тазар наслаждался победой, однако не больше, чем сладким вкусом губ Али, которым приник даже слишком уж надолго. Наконец она отстранилась и, по-хозяйски не убирая руку, у него со спины повернулась лицом к отцу и брату. «Это еще как понимать!» — вопросил Макар, во взгляде которого промелькнули обида, замешательство и ярость. Рами ограничился гневом. «Сестра, так все это время ты была на стороне Шайнра?» Али еще теснее прижалась к Тазару. «Более чем на стороне. Я всячески поддерживал их усилия в течение последних пяти лет. Империя уже веками находится в застой и упадке. Лишь свобода способна изменить такое положение вещей. Мы должны разрушить отупляющую кастовую систему, которая приковала к месту Нескорожденных. Рами, в последнее время мы с тобой бесконечно долго обсуждали эту тему». Рами махнул на Канте. «Я думал, это потому, что ты не хотела выходить за него замуж». «Верно. Это и вправду создало мне определенные трудности. Сия досадная договоренность потребовала от меня быстрее перейти к действию, чем хотелось бы, вынудив меня организовать свое собственное похищение, которое, увы, провалилось. И с гораздо большим кровопролитием, чем я предполагала». Тазар хорошо видел, что Рами с трудом удается уложить в голове новую взаимосвязь событий. «Но зачем?» — наконец вопросил ее брат. «Как?» Тазар знал ответ. Несколько лет назад, после того, как Алия разоблачила двуличную попытку Тазара втереться к ней в доверие во дворце, ему пришлось искать спасение на городских улицах. Там он и прибился к Шайнера, подогреваемый своим гневом на класс Имри, и лишь потом с потрясением узнал имя теневого покровителя их дела. Того, кто тайно снабжал кулак помощью, финансовой поддержкой и сведениями из дворца, позволяя их ордену процветать. Того, кто желал разрушить существующий в Кисалимре порядок столь же страстно, как и он сам. Алия, естественно, сразу узнала его. Поначалу она отнеслась к нему пренебрежительно, полагая, что он остался столь же неискренним, как и всегда. Однако со временем ему удалось завоевать ее доверие, и это обострило ее чувство вины за то, что из-за нее его чуть не убили там, во дворце». Время и цель постепенно сближали их, до тех пор, пока они больше не могли отрицать влечение друг к другу, которое переросло в страсть. Алия призналась Тазару, что ее тянуло к нему с самого начала, еще когда он был слугой во дворце. Это и стало одной из причин, по которым она его разоблачила. Принцесса была совсем юна и боялась самой себя, этой своей первой сильной привязанности. Ей хотелось, чтобы он не маячил у нее перед глазами. Но теперь уже нет». Тазар притянул ее ближе и указал своим мечом на Канте. «Так как все-таки поступим с этим холиндийским принцем, твоим бывшим суженым?» Лира загородила собой Канте. «Он с нами! Никто не причинит ему вреда!» Тазар лишь поморщился. «Значит, вот оно, то пересечение интересов, о котором она недавно упоминала». За спиной у Лиры, как по волшебству, возникло секол. Из теней появились другие ресейки в черной коже. Темная ткань закрывала их лица, оставляя открытыми лишь серебристо-голубые глаза. Одна из них стянула свой платок на шею. Это оказалась та самая девица, которая каким-то образом ухитрилась застать его врасплох в городе. Она опять вытащила свой крошечный квисел, многозначительно перекидывая отравленный кинжальчик между пальцами. Тазар примирительно поднял ладонь. Он не собирался бросать вызов ни одной из них. Алия поддержала это решение. Хоть принц и не семи пядей во лбу, он нам не враг. Канте насупился, услышав подобные инсинуации, но понял, что лучше не протестовать. «Нам очень многое предстоит обсудить», — продолжала Алия. «И в первую очередь то, что может оказаться куда как худшей напастью, чем любая империя или королевство». Канте выпрямил спину. «Значит, мы все-таки убедили тебя насчет обрушения Луны?» Принцесса надменно махнула рукой на другого закованного в цепи мужчину. «Это сделал ваш алхимик». Подошел Рами присоединившись к ним. «Я помогу, насколько могу», — он оглядел Тазара с ног до головы, а затем повернулся к Алии. «Но с тобой мы тоже еще поговорим, сестричка. Обязательно поговорим!» Его перебил Фрель, силясь встать в своих цепях. «Если мы уходим, то надо поспешить», — Тазар кивнул. «Он прав», Звуки битвы снаружи стихли, но Тазар знал, что это ненадолго. Имперское подкрепление, наверняка уже снявшееся со взлетно-посадочных площадок, наверняка вскоре обрушится на них. Даже император Макар был настолько в этом уверен, чтобы ожить взглядом комнату. Это у вас не пройдет! пригрозил он. Прежде чем кто-либо успел ответить, оракл вдруг тенью скользнул к императору и провел ему пальцем по щеке: Цс! Напрягшись от этого прикосновения, Макар отшатнулся. На миг его прошибла крупная дрожь, глаза закатились так, что показались белки, а потом он рухнул на колени, оставшись в этой позе. Глаза у него вернулись на место, но когда император стал озираться по сторонам, на лице у него застыла маска замешательства. «Да что это с тобой?» – выкрикнул Рамия. Когда Клашинский принц бросился к своему отцу, Канте остался стоять на коленях. От непрекращающегося водоворота событий у него закружилась голова, шея уже болела от напряжения, вызванного попытками смотреть во все стороны одновременно. Оракл перевел взгляд на рами Уверяю тебя, я не причинил ему никакого вреда, ну, по крайней мере, долговременного. Рами склонился к отцу, но Макар шарахнулся от него, словно не узнавая собственного сына. Отступив от них, оракл повернулся лицом к остальным. «Как только что справедливо заметил ваш алхимик, у нас не так много времени. Я приложил огромные усилия, чтобы собрать вас всех в одном месте, и эти усилия не должны пропасть в Туне». Путаясь в цепях, Фрель вскочил на ноги. «Так это ты нас здесь собрал? Каким образом?» «Это было бы проще, если бы все вы не вставляли мне палки в колеса, причем на каждом шагу», — прорицатель указал на Канта и Алию. «Все, что от вас двоих требовалось, — это сочетаться с законным браком, как и планировалось, а потом явиться сюда за предсказаниями, как и прочим высокопоставленным молодоженам. Неужели это было так трудно?» — Канта недоуменно посмотрел на Алию. «Мне пришлось действовать быстро», — предсказатель махнул рукой в сторону его скованных цепями товарищей. «Я сильно рисковал, раскрыв ваше местонахождение в Мальгарде, а все для того, чтобы император доставил вас всех ко мне во дворец» братик тоже поднялся на ноги. Но как ты узнал, что мы находимся? Оракл проигнорировал его и ткнул пальцем в Тазара. И вот ты, мне пришлось связаться с Попраной Розой, устроить так, чтобы Саймон подсунул тебе одно старое сообщение по воронье почте, из которого следовало, что твоя драгоценная Лия приезжает в Мальгард. От попыток понять этого кукловода у Канта опять закружилась голова. Так ты из Попраной Розы? «Нет, хотя я работал с ними в прошлом. Они часто служат мне глазами и ушами в отдаленных местах. Вместе мы много чего достигли». «Тогда кто же ты?» — спросил Фрель. Оракл положил руку себе на грудь. «Можешь называть меня Тихан. «Одно только имя вообще-то не объясняет, кто ты такой», — вызывающе заметил Канта, желая получить более ясный ответ. «Пожалуй, ты прав. Наверное, будет лучше, если мы последуем примеру Шайнра и сбросим наши маски». «Какие еще маски?» — не понял Канте. Оракул поднял руку, согнув ее, провел сгибом локтя по лицу от лба до подбородка, и когда он это сделал, клашинское черное дерево будто стерлось, обнажив яркий блеск бронзы под ним. «Я тот, кого вы тут пытались найти», — объяснил Оракул, — «спящий из Мальгарда.